Глава 26. Не зная, сколько времени я спал, но проснулся, когда ещё было темно. Часы показывали 5:00 утра. Как можно аккуратней выбрался из-под навалившейся на меня марики, стараясь не задеть близнещашек, и пошёл вниз. К моему удивлению, Сергей Михайлович и Гриша уже сидели на кухне и о чём-то тихо беседовали. Расноза, спросил Воронцов. А мы уже собирались будить тебя. Давай ешь и пойдём на Красную арену. Через час все уже должны быть там. Ты чего так рано? Я сказал ребятам, чтобы они подходили к моему дому к 8, для того, чтобы не было никаких неприятных неожиданностей. Каждый знал отведённую для него роль и не вешался у других под ногами, не зная, что ему нужно делать. Закатив глаза, начал объяснять мне Гриша. Но чего он хочет? Я ни разу не военный, всех порядков не знаю. Единственная военная операция, в которой я участвовал, это уничтожение пульсара. Ещё для того, чтобы получить новое вводное непосредственно перед началом операции. Я и Витя вчера существенно переработали весь план. Вероятность успешной эвакуации всего содержимого хранилища выросла процентов на 40. А про Дениса и СЭ можешь не переживать. Я вчера с ними разговаривал. Они должны будут прийти непосредственно на арену. Спорить я ни с кем не стал. И уже через 20 минут мы отправились на Красную арену, стараясь не шуметь. Говорить о своих планах девчонкам я и не стал. Нечего им сейчас нервничать. Когда мы пришли на арену, там уже вовсю кипела бурная деятельность, которую развил Аркадий Вениаминович. К моему удивлению, тоже находившийся здесь. Событийная цепочка сложилась так, что моё присутствие будет вам необходимо. Я, конечно, могу попытаться тебя отговорить от этой затеи. "Надо прекрасно знаю, что это совершенно бесполезно", сказал видящий, как только я подошёл к нему. "Ваши ничего не спрашивай. Я и сам не смог разобрать даже малую часть своих видений. Но я могу точно сказать, что после этого похода будущего словно и вовси нет". Я стоял, как вкопанный, не зная, что ответить ректору. Походу дело куратор сказал чистую правду, и как только я найду артефакт доступа, на нас нагрянет кавалерия ордена Остаётся только надеяться, что к тому времени мы успеем убраться от Хранилища. А когда окажемся в безопасности и разберёмся с тем, что же нам досталось, нужно будет отправляться в Газнь и заниматься его обороной. Чтобы не возникло проблем с жителями города, обязательно нужно будет взять с собой Тайбо и Тайрона. Как только наследница рода Лаэгбе подтвердит мои права на город, отправить её сразу обратно в Академию. Вообще нужно будет наладить телепортационный мост между городом и Академией. Вот правда, неизвестно, согласится ли Арсений на подобное. Вообще, по-хорошему, ему нужно предложить место в моём будущем клане. Сейчас его судьба слишком непонятна. Это раньше он должен был стать одним из телохранителей императора, и сейчас мы знаем, что эту должность ему пообещал Юнхуа Ин. А вот что будет, когда на престол зайдёт новый правитель? Вполне возможно, что про Арсения даже не вспомнят. А я предложу ему конкретную роль в моём клане, со всеми вытекающими из неё привилегиями. Ну и соответственно обязанностями. К слову, сам Арсений уже был здесь и сейчас разговаривал со своим братом, находящимся сейчас рядом с местом нашей точки выхода. Об этом мне сказала Инесса, которая уже начинала копаться в мозгах Тайрона, чтобы не терять время, если понадобится срочно открывать портал в Газни. Такую установку ей дал я. Если верить словам куратора, то необходимо будет как можно быстрее получить доступ к планетарному накопителю. Так, это позволит мне разобраться с орденом. Когда все проверки были закончены, а каждый взял свою роль в предстоящей операции, Сергей Михайлович дал отмашку начинать. Как и вчера, я организовала Асению подпитку от Искандера, а он в свою очередь, руководствуясь фотографиями, полученными от бойцов Кровавого Орла, начал открывать портал. Через 10 секунд окно портала уже было развёрнутое. Первыми в него вошли штабики, приехавшие из Довыдовам который должен будет непосредственно охранять место наших раскопок. Я Тайрон игнительевич должны пойти в портал последними, как главные действующие лица всей операции. Стоило только пройти сквозь портал, как в лицо тут же ударил жар от уже начинавшего нещадно полить солнце. Все же гордин полящего солнца появился вместе, которая идеально подходит его названию. Всем разрезать доточиться. Начал отдавать распоряжение Воронцов. Сергей Михайлович уже был облачён в свою кровавую броню, впрочем, как и Гриша в свой доспех тмы. Могу поспорить, сейчас абсолютно все активировали защитные техники. Я же создал вокруг себя несколько гибких щитов и побежал следом за Тайроном, который начал спускаться в заваленное ущелье, прыгая с камня на камень, словно горный козёл. Хранилище должно быть где-то в этом районе, сказал Доварецкий, остановившись возле чудом уцелевшей скалы. очень похожие на заколку, который хранился преобразователь. Форму этой скорее придали искусственно и подвергли воздействию сильных владейщих камня, чтобы укрепить и защитить её как можно лучше. Теперь сразу становится понятно, почему она смогла уцелеть, когда кругом была полная разруха. Некогда глубокое ущелье было засыпано больше чем наполовину. Примерно в 30 м от нас я чувствую пустоты. Подольгос Гнетарович. приложив начавшиеся слегка светиться руки к одному из крупных валунов. Чтобы добраться до этого места, мне потребуется минут 5. Действуй. Если что, мы тебя прикроем, кинул я ему, дав всякий случай активировав зону маны. Как только я это сделал, Тростдом смог устоять на ногах. Мои силы возросли сразу на несколько порядков. Зона маны сейчас охватывала собой просто нереально много пространства, увеличив зону своего действия минимум раз в 5. Но что мне больше всего понравилось. В этой зоне не было ни одного человека, кроме нашей команды. Значит, мы можем работать спокойно, не опасаясь нападения. Практически все техники стихии земли и камня были довольно медлительными, но зато эффект получался просто потрясающим. Чтобы войти, Гнетальевич готовился несколько минут, прикасаясь камнями в разных местах и вливая туда довольно много силы. Всю дорогу я наблюдал за ней. В энергетическом плане и был весьма удивлён такому подходу. Когда количество очагов, наполненных силой, перевалило за три десятка, Гнетальевич стал в центре образованного им энергетического кольца и выпустил в его центр всю оставшуюся силу. Эффект был просто потрясающим. В том месте, где стоял бывший куратор, образовался тоннель радиусом метра 3. Камень просто испарился, словно его никогда там и не было. Через секунду после этого Всё ущелье заходило ходуном, словно началось землетрясение, но продлилось это недолго. Буквально несколько несильных толчков и всё. Поровондо не может испариться просто так, пожал плечами Генитальевич, пригнышая над стироном, образовавшися томель. Я тут же напитала окружающее нас пространство кеки и, не дожидаясь, пока мужики включат фонари, пошёл вниз. Стоило мне пройти метров 5, как появилось очень странное ощущение. Словно что-то внутри меня пытается вырваться наружу, и чем дальше я заходил, тем сильнее усиливалось это ощущение. Примерно метра за 3 до конца тоннеля и два не произошло непоправимое. Проходя мимо этого места, я ощутил, как из меня начали тянуть энергию. Сперва я не понял, что происходит, но до меня быстро дошло, что-то пытается выбраться из пространственного кармана, и судя по тому, что из меня всё сильнее и сильнее начинает утекать сила, это была реликвия клана Лаэгбе. с долбаным преобразователем внутри, чтобы предотвратить несанкционированное освобождение, снова пришлось прибегать к помощи высших энергий. Не знаю как, но мне удалось создать барьер на пространственном кармане, который не пропускал через себя ни один объект. Пока этот барьер держался, но я чувствовал, что преобразователь скоро сможет с ним справиться. Действовать нужно было как можно быстрее. Траник находится здесь, похлопал я по стене тоннеля. Как только ко мне подошёл Генитальевич. Сможешь открыть проход? Сил хватит? Куратор приложил обе руки к стене, закрыл глаза и замер секунд на 10. "Готово", сказал он и ударил по стене кулаком. От удара камень на этом участке стены осыпался словно штукатурка, подняв небольшие клубы каменной пыли и открывая нашему взору тяжёлую дверь с небольшим углублением примерно на уровне груди в виде долбёной заковки. Так вот, от чего она так рвётся на свободу. Заковка является ключом. Так почему же тогда бабушка Дарима не написала об этом в своём письме? Елена полагала, что принцип открытия двери будет понятен даже идиоту. Вот только она не могла предположить, что этот идиот сможет снять преобразователя с защиты и теперь рискует остаться сам и оставить без энергии всех своих спутников. Возможно, не только здесь, но и наверху. Если это произойдёт, То все эта операция можно считать бессмысленной. Мы не сможем вовремя уйти, и тем более защититься от людей ордена. Но другого варианта, кроме как освободить Заколку и с её помощью открыть дверь, я не видел. Генитальевич сказал, что не сможет ничего сделать. До хранилища стоит слишком сильная защита. Только на её преодоление у него уйдёт несколько часов непрерывной работы, что в принципе невозможно. Энергетическое опустошение никто не отменял. Выхода у меня не было. Единственное, что я мог предпринять, это отгородить всех от преобразователя энергии изнанки. Что за мерзость? спросил Генетальевич, когда тёмная лентяйка начала окутывать его энергетическую оболочку собой. Я строго-настрого запретил ей тянуть с кого-нибудь энергию без моего разрешения, но даже и без этого остальные моноказалось чем-то страшным, мерзким и противным. Даже всегда невозмутимый Тайрон поморщился от отвращения. Защита процедил я сквозь зубы, готовый сорвать барьер из высших энергий и выпустить заколку из пространственного кармана. "Почего?" спросил Гнеталиевич и тут же замолчал, когда почувствовал, как по его отвратительной защите нанесли удар. И сделала это заколка, материализовавшаяся в моих руках. Быстро вложив заколку в предназначенное для неё место, я отошёл от двери, как только концентратор оказался в своём месте. Преобразователь перестал пытаться высасывать всю окружающую его энергию. Я видел, как он моментально переключился на дверь хранилища и её защитные конструкции. Через секунду начали раздаваться глухие щелчки открывающихся замков. Я уже приготовился хватать за колку и отправлять её обратно в пространственный карман, но преобразователь, к моему удивлению, вновь оказался за защитным полем концентратора. А я уже было подумал, что всё, сломался концентратор. переборщив с воздействием высшими энергиями я потянулся за заколкой и, ухватив её, потянул на себя. Вместе с ней поехала и дверь, которую я не захотел так просто отпускать концентратор. Сейчас заколка выступила в качестве своеобразной ручки. Многотонная каменная дверь с лёгкостью поддалась и без единого звука поехала вперёд. Как только дверь открылась на достаточное расстояние, чтобы смог пройти человек, внутри помещения, в которое она вела, зажёгся свет. Я ощутил, как начали активироваться конструкты, подготовленные для встречи с гостями. "Напал!" зарал я в той исмочи, когда в нашу сторону из-за двери ударило струе пламени. Тайрон успел среагировать вовремя, а вот Генетальевич так и остался стоять на месте. Я видел, как его поглощает пламя, полностью покрывает собой.